Он упрямо молчал, и она продолжила допрос. «Амфетамины! Коку! Героин!» Он посмотрел на нее, расстрелял взглядом стальных блестящих, как пули, глаз, и лениво ухмыльнулся. «Ну ясно. Решили меня совсем достать? Вам мало, что я лишился работы, что у меня отняли права и могут посадить?» «Хотите закатать меня в каталажку прямо сейчас? На много лет!» Диана жестом заставила Вуловича замолчать. «Я просто ищу правду». Он взорвался. «А правду легавые черным по белому записали в протоколе. Я прошел тест на алкоголь. Меня осмотрели в больничке и ничего не нашли. Я был чист, как стекло. Клянусь» что был чист во время аварии». Он не врал. Диане показали его анализы. «Ладно, допустим», — согласилась она. «Так почему же ты той ночью уснул за рулем?» «Не знаю. Я ничего не помню». «Как это так?» — скинулась Диана. Вулович колебался. «Клянусь, это правда». Сам ломаю голову. Помню, проехал Атей, а потом как отрезала. А я в тот день ни разу даже не затянулся. Встал, видно, как собака. Что было до столкновения — темный лес. Диана почувствовала, что ей вот-вот откроется страшная истина, и спросила. «Твой термос никто не трогал?» «Вы бредите или как?» «Кому нужен мой термос?» «Ты с кем-нибудь общался на стоянке?» Парень покачал головой. Он нервничал, и от него все сильнее пахло потом. «Ничего мы не выяснили, дамочка. Я ничего не помню. Черт бы все это побрал. Это был несчастный случай. И хорош копать, даже если мне самому все это непонятно». Диана подвинула свой стул ближе к Вуловичу. С волос на шею стекала вода, но лицо горело. — Ты что, и правда не понимаешь, как это для меня важно? Постарайся вспомнить. Вулович достал из ящика кухонного стола джентльменский набор курильщика травки и начал сворачивать косяк, бросив Диане через губу. — Дверь у вас за спиной! — Одним молниеносным движением она смахнула все на пол. Вулович вскочил и замахнулся на нее кулаком. «Поберегись, женщина!» Диана прижала его к стене. Она была выше и в тысячу раз опасней. «Хорошо, что все складывается именно так. Пусть этот тип вступит с ней в драку. Пусть окажется мерзавцем, которого наняли для убийства ее сына». Она отчеканила. Слушай меня внимательно, придурок. Девять дней мозг моего сына разрывался, задыхаясь от собственной крови. Девять дней я наблюдала за этими приливами смерти. Сегодня врачи не знают, каким будет Люсьен, когда придет в себя. Возможно, он останется нормальным или будет замедленным, но может превратиться в овощ. Только представь, какая у нас с ним наступит жизнь. Шофер обмяк, опустил голову. Диана разжала пальцы, и он рухнул на табурет. Она наклонилась к нему и продолжалась с тем же угрожающим спокойствием. «Если думаешь, что перед аварией случилось что-то подозрительное, если у тебя есть хоть малейшее подозрение...» «Самое время расколоться, черт бы тебя побрал!» Парень прошептал, растирая по лицу пот и слезы. «Не знаю. Ничего я не знаю. Наверное, со мной что-то сделали. Что именно?» «Говорю же, не знаю. Я просто взял и заснул, как будто... Как будто что?» как будто кто скомандовал. Мне так показалось. Диана затаила дыхание. Перед ней разверзлась бездна, но из этой бездны исходил свет. Тем или иным способом на этого человека воздействовали. В голову пришла мысль о гипнозе. Она не знала, возможно ли в принципе столь масштабное воздействие, Но если да, то запустить программу должен был какой-то сигнал. Ты слушал радио? Нет. Плеер у тебя есть? Нет. Ты что-то видел на обочине? Да не видел я ничего. Диана ослабила напор. Бывает полезно сдать назад, чтобы потом ужесточить давление. Ты говорил легавым? Нет, я ни в чем не уверен. Зачем кому-то такое со мной проделывать? Зачем подстраивать такое? Вулович чего-то не договаривал. Глубоко в душе у него бился испуг. Наконец, он процедил сквозь зубы. Когда, думаю обо всем об этом, только одно и вижу: что именно, зеленое. «Зеленый цвет? Хаки, как у военных!» Диана задумалась. Она не знала, как использовать эту ниточку, но чувствовала, что нащупала истину. Вулович причитал, зажав ладонями виски. «Боже мой! Ваш малыш! Я его каждую ночь вспоминаю! Простите меня! Черт! Простите!» — Мне не за что тебя прощать, — просто ответила Диана. — Я православный и молюсь за него святому Саве. Я еще раз говорю, ты ни в чем не виноват. Водитель поднял на нее полные слез глаза. — Что? Что вы такое говорите? — Сама не знаю, что говорю, — пробормотала Диана. — Пока не знаю. Глава 20. Утром стоянка на авеню Порт до Оте выглядела вполне заурядно. Строение стадиона Рулан-Гарос напоминали ограду запретного города. Шумевший внизу кольцевой бульвар не был виден от парапета, но Диана легко представила себе, какая смутная атмосфера воцарялась здесь, с наступлением ночи. Человеческая плоть в свете фар клиенты в машинах, подбирающие себе товар по вкусу, любовные утихи в темных трейлерах и кабинах грузовиков Диана передернула. Показалось, что от асфальта исходит угрожающий запах ночных желаний.